Родкомиссар В округ приезжал областной продовольственный комиссар. Говорил, торопясь и дергая ехидными выбритыми досеня губами. — По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного проткомиссара как энергичного предприимчивого работника. Надеюсь, месяц сроку. Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру вот-как. Ладонью черкнул по острому щетинистому КДКу и зубы стиснул жёстко. Злосно укрывающих расстреливать. Головой, голос стриженый, кивнул и уехал. Телеграфные столбы воробьиным скоком обежавшие весь округ сказали: "Развёрстка". По хуторам и станицам казаки и посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумывшись. Дарма хлеб отдавать, не дадим. На базах, на улицах, кому где приглянулось, на чушками повыбухли ямещи, пшеницу ядрённую позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал лебешка. Молчат. Бодягенс продотрядом каруселит по округу. Снег везжит под колёсами тачанки, бегут назад заиндевшие плетни. С умерки вечерние. Станица, как и все станицы, но Бодягино она родная, 6 лет её не состарили. Так было. Июль знойный на межах, желтопенная ромашка по кос хлебов. Игнашке Бодягину 14 лет скосился отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил. Подошёл Игнат к отцу вплотную, сказал: "Не разжимай зубов, сволочь ты, батя. Я ты". Ударом кулака шип с ног Игната испорол до крови через сидельный. Вечером, когда вернулись с поля домой, Вырезал отец в саду вишнёвый костыль, обстрагал, бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки. Поди, сынок, походи померу, а ума разума наберёшься назад, вертайся. И ухмыльнулся. Так было. А теперь шуршит точанка мимо зондевевших плетней, бегут назад соломенные крыши и ставни размалёванные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 Хозяин, чинившую упряжку обсмалёнными пальцами, всучил в драт в ущетинку, сощурился. Всё богатеет. Новый баб завёл, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, всё по солдаткам бегает. И меняет он на серьёзный добавил. Хозяин ничего обстоятельный. Вам разве из знакомцев Утром за завтраком председатель выездной сессии рев трибунала сказал: "Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать. При обыске оказалось сопротивление и избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем". Председатель рев трибунала, бывший бондарь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 У крыльца начальнику караула сказал — Позови-ка мне вот того старика. Шагал старый, понуро сутулился, Узнал сына, и горячее блеснуло в глазах. Потом потухло. Под взъерошенной жито бровей спрятал глаза. — С красными, сынок. С ними, батя. Так.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 Я сам работал день и ночь, по белому свету не шатался, как ты. Кто работал, сочувствует в ласке рабочих и крестьян, а ты издрекольем встретил, к плетьню не пустил. За это и на распыл пойдёшь. У старика на ружьё рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих: "Ты Мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь ты трижды проклят. Анафема! Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым. «Но, Игнашка! Мне что не доведется свидеться так, твою мать. Идут с хапра казаки Ивашевскую власть резать!» Не умру, сохранит, Матерь Божия, своими руками из тебя душу выну. Вечером за станицей, мимо ветряка, к глинищу, Куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко, «Становитесь до яру ближче». Бодягин глянул на сани. Ламтя, мерезавший леловый снег с борд дороги, сказал придушенно: "Не серчай, батя". Подождал ответа, тишина. 1 2 3. Лошадь за ветриком рванулась назад, сани испуганно замедляли по ухабистой дороге, и долго ещё кивала крашенная дуга маяча поверх голубой пелены осевшего снега. Телеграфные столбы, воробьиным скоком обижавшие весь округ, сказали на хапре восстание. Из полкома сожжены, сотрудники частью перерезаны, частью разбежались. Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остановились бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра... Пришагала буря. Понесло, закурило белой мутью, запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакал человек 20 конных. Над станицей, застрявший в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржанье, вой собак, надтреснутый хриплый крик колоколов восстания. На горе, через впалую лысину кургана По натужес перевалили двое конных. Подгорою по мосту лошадиный топот, куча всадников. Передний в офицерской папахе плетёю вытянул длинноногую породистую кобылу. Не уйдут коммунисты. За курганом тесленко веслоусый украинец по воде митронул маштака киргиза. Чёрт, та с два догонят. Лошадей прижижали знали, что разлапистый бугор лёг вёрст на 30. Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе за краем земли сутуло сгорбатилась в верстах в трёх от станицы в балки, у лохматом сугробе бадягин заприметил человека, подскокал, крикнул хрипло: "Какого чёрта сидишь тут?" Мальчонка, малюсенький, синим воском налитый, кочнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя, подошла вплотную. «Замерзнуть хочешь, чертячий отродье, как ты сюда попал?» Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный. «Я, дяденька, замерзаю, я сирота, по миру хожу». Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих. Бодягин молча расстегнул полушубок, соскочил с седла, По лузу вернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь. Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ремённый пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади. Если ленка сквозь режущий ветер кричал, хватаясь загриву бодягинского коня: Брось подцанёнка! Чуешь, бисов сын, брось, бо могут поймать нас. Богом матюкался, плетью стегал, посиневшие руки Бодягина: Догонят, зарубают! Чтоб ты ясным огнём сгорив со своим хлопцем, Лошади поравнялись пёнистыми мордами тесленка до крови и всё к бадягину руки, а костянилыми пальцами тискал тот вялое тельце повод уздечки заматывая на луку к ногану тянулся. Не брошь мальчонку, замёрзнет. Отвяжись, старое падло, убью. Голосом заплакал Севаус и хохол повод я натянул. Не можно уйти, шабаш. Пальцы чужие, непослушные, зубами скрипел Бодягин ремнем, привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся. — За гриву держись, головастик! Ударил ножнами шашки по потному крупу коня. Кисленко подвисло и усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом легли рядом с ком сухим отчётливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка попахи лежали трое суток тесленко в немытых грязёлых под штаниках небу показывал пузырчатый ком мёрзлой крови торчащий изо рта разрубленного до ушей У бадягена по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички из распортов его живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень